Однако терпению Клары пришёл конец. По итогам учебного года Ромко получил законную двойку по истории. По химии своим чередом, потому что соли жирных кислот иногда даже снились Ромке до такой степени, он не мог с ними разобраться. Третью, необходимую для плана Клары двойку поставила Ромке учительница немецкого языка. всегда хвалившие его наследственную способность к языку двойку она поставила только по настоянию клары, которую до смерти боялась, потому что у неё у немки было трое маленьких детей, и она часто пропускала уроки, а с дипломом у неё был какой-то непорядок. Ромку оставили на второй год. Но оставляя Бодряцова на второй год, Клара только лишь продлевала на год пребывание его в школе. Поэтому она сделала следующий шаг. За систематический прогул уроков истории без уважительных причин, сопротивление зарядке и неношение сменной обуви Клара выставила ему годовую двойку по поведению, после чего разговор о дальнейшем пребывании в школе был исчерпан. В Рано Клара демонстрировала дневник Бодрицовой, испичёрённый красными замечаниями. Чаще всего в дневнике встречался безумный вопль классной руководительницы: "Товарищи родители, кто подписывается в дневнике вашего сына фамилией Пимен печатными буквами?" Рано дало санкцию, но Бодрицову представлялась возможность удержаться в школе при помощи исправительного труда в течение летних каникул на пришкольном участке. Может быть, Ромка и стал бы справляться на чахлых грядках за школой, тем более что дома липа гласила по нему как по покойнику, но Юля, в отличие от Ромки, с похвальной грамотой перешла в 10 класс, и 15 июня Уезжал он на заслуженный отдых с родителями на Кавказ. О том, что он едет в Адлер, громко сообщил Липе за 3 часа до отхода поезда. Отец очень удачно уехал в командировку. Липа кинулась к телефону. "Дед, пока Липа советовалась с Александрой Накентьевной, как быть?" бурчал заплетающимся языком. Отъезд внука совпадался с со средой. Привычные слова Потемечку молоточком тюкай всё. 3 дня бы поплакали, а потом жизнь-то какая пойдёт. А мне что, дома помирать, что в тюрьме? В тюрьме дож лучше. Хоп и всё. А здесь лежи на столе воняй. Не давать ни копейки. Доносилась доломки, просачивающиеся из телефонной трубки, плотно прижатой к большому липиному уху, наказы второй бабушки. Липа, соглашаясь во всём со сватией, послушно кивала головой. Перед самым выходом она сунула ромке авоську с едой на дорогу и остатки пенсии 40 рублей, пообещав прислать ещё, как только внук сообщит кавказский адрес. В середине 9 класса Клара она преподавала русский и литературу задала сочинение на тему каких писателей ты хотел бы изучать в школе ромка пыжился не зная кого бы он хотел учить в школе время отведённое на сочинение шло к концу дело пахло двойкой и уже перед самым звонком ромка с отчаянием решил была не была накатал две страницы он хочет в школе проходить хэмингуэя олдингтона и ремарка Клара за смелость поставила ему четвёрку и прочитала вслух его сочинение в числе лучших. Юлия Кремницкая, новенькая, 2 года жившая с родителями в Чехословакии, повернула голову и внимательно с интересом посмотрела на заднюю парту, где краснел автор сочинения. Домаромка обнаружил, что в фамилии Хемингуэя сделал две ошибки и страшно переживал, что вдруг его невежество станет известным Юле, но всё обошлось. Юля стала посматривать время от времени на Рому. Отношения завязались. Они стали ходить вместе в кино, Юля рассказывала о заграничной жизни и поклонниках чешских, а также и русских сверстников и людях старшего возраста. Ромка тяжело переживал эти рассказы, но Вида старался не показывать.